Глава двадцать первая. Догадки. Ира. «Самое главное – веди себя так, чтобы Гринли ни о чем не догадался. Ладно, – попросил меня адмирал. – Конечно, я постараюсь, – заверила я его. – Будь с ним уверенной и спокойной. И советую посмотреть домашний видеоархив. Увидишь, как Лера с ним общалась. Эти двое любили снимать на память свои романтические посиделки. Иногда можешь закатить истерику из-за пустяка, чтобы этот принц не расслаблялся. По-доброму, глядя на меня, усмехнулся Джон. Не уверена, что смогу изобразить истерику. Улыбнувшись, покачала я головой. Я обычно не практикую подобные вещи в своей жизни, но ради вас попытаюсь. Ира, вдруг очень серьезно посмотрел на меня адмирал. Я хочу, чтобы ты знала. Я перед тобой в долгу за то, что ты меня спасла. И благодарю судьбу, что в тело моей дочери попала именно ты. Что бы ни случилось, помни, я всегда помогу тебе, обеспечу защиту и поддержку. — Даю тебе слово, адмирала Оникса. — Спасибо, — кивнула я. — Очень рада, что вы именно такой, что я в вас не ошиблась. Вы можете на меня рассчитывать, я вас не подведу. Из-за волнения мои слова прозвучали хрипловато Я даже и не знал, как это приятно — смотреть на своего ребенка и видеть его улыбку в ответ. Его голос дрогнул. — Понимаю, что ты не Лира, и все же... «Как бы я хотел, чтобы она хотя бы раз в жизни посмотрела на меня так, как ты сейчас. Доброжелательно, с уважением. Я уже привык видеть ее взгляд из подлобья вечно чем-то недовольное лицо и постоянную настороженность, словно я в любую минуту могу продать ее на органы. При этом я знаю, что в глубине души она очень хороший, ранимый человек. Она собиралась открыть художественную галерею и помогать начинающим художникам». А еще основала приют для животных, курировала его. «Правда?» – удивилась я. Мне эти занятия тоже были по душе. «Да. Знаешь, там на суде был один момент, когда я особенно остро почувствовал ее эмоции», – задумчиво произнес он. «Это было прямо перед тем, как вы с ней поменялись телами. Я понял, что она раскаялась в содеянном. Ей было больно видеть меня за решеткой», – заметил по ее лицу. Она на несколько секунд зажмурилась и прикусила губу. И я догадался, что она не станет свидетельствовать против меня. Передумала. Я очень хотел в это верить. Именно в этот момент прокурор спросил, все ли с ней в порядке. А когда она распахнула глаза, это была уже ты. «Вот как?» – призадумалась я. Отдельные кусочки пазлов в моей голове вдруг стали складываться в четкую картину. «Ты что-то еще вспомнила?» – встрепенулся Джон. «Не совсем. Просто одна мысль меня осенила. Как говорите, зовут отца Гринли?» уточнила я. «Дориан?» Адмирал так внимательно меня слушал, что даже наклонился вперед. «И он телепат, да?» — задала я риторический вопрос. Ответ на него помнила из рассказа Джона. «Верно», — отозвался тот. «А он может читать мысли на большом расстоянии? Ну, к примеру, видя человека на голографическом экране?» — уточнила я. «Вполне», — кивнул Адмирал. «У короля сильный дар». Поблеску в его глазах поняла, что он начал догадываться, к чему я веду. Гринли сказал мне, что видел закрытую трансляцию судебного заседания. Вполне возможно, что он смотрел это в тесном семейном кругу, вместе с отцом. Либо у Дориана был свой отдельный канал для наблюдения, предположила я. Он уловил в мыслях Лиры, что та передумала, и сразу дал команду своему человеку в зале суда активировать артефакт по обмену телами. Продолжил мою мысль адмирал. Мне нравилось, с каким уважением и восхищением он при этом на меня смотрел. По его плану все должны были заметить, что моя дочь начала вести себя странно. В страхе озираться по сторонам, впадать в истерику, кричать, что происходит, где я, и называть себя другим именем. Ее бы снова упекли в психушку уже по решению суда. Было бы объявлено, что вся эта ситуация подкосила психическое здоровье Лиры Оникс, привела к срыву. А меня бы осудили на основании ее прежних показаний, ибо три психиатра авторитетно заявили, что до этого момента девушка была адекватна. Но в тело Лиры попала я, и их план сорвался. Улыбнулась я с довольным видом. «Ты чудо!» — с теплом смотрел на меня адмирал. «А помните, как сильно удивился прокурор, когда на его вопрос, хорошо ли я себя чувствую, я твердо ответила «да». Перед мысленным взором промелькнул растерянный взгляд этого дистрофичного орла. «Ты права, Ира. Значит, прокурор Грег Конверс заодно с Макфоэми. Подкупленными. И поверь мне, он за это заплатит», — твердо заявил Джон. «А пока что хочу еще раз повторить, чтобы ты продолжала вести себя, как ни в чем не бывало. Если Гринли заметят странности в твоем поведении, он может доложить об этом отцу. Неизвестно, что они в ответ на это предпримут». «Не волнуйся, тебе не придется спать с женихом Лиры. Об этом я позабочусь. Разве что по добровольному согласию, если ты сама этого захочешь <coughs> Закашлялась я. «Что? Ты же сама сказала, что он симпатичный!» Развел руками Джон. «Да, сказала». Смущенно фыркнула я. «Конечно, тут без вариантов. Гринли нужно спровадить, чтобы он держался как можно дальше от моей дочери. Но она должна сама принять решение о разрыве этих отношений, понимаешь?» Если Гринли бросит ее сейчас, когда она в другом теле, Лира снова начнет во всем винить меня. Скажет, что именно этого я и добивался, что снова ее предал. Плюс у нее будет такой психический срыв, из которого она может не выбраться. Она слишком... ранима. Замялся он, подбирая нужное слово. «Расскажите мне, что произошло у вас с дочерью? Почему она так сильно вас ненавидит?» Спросила я. Лицо адмирала исказилось от боли. Он допил из бутылки оставшуюся воду и нервно скомкал пластиковую бутылку в ровный шарик. В раннем детстве она была чудесным ребенком. Все началось, когда ей исполнилось десять.